принцесса. Второй триместр меня застал на водах в Эвиане. Питье мне доктор прописал и бултыханье в ванне. А вечерами при луне мне трубадуры пели, играли барды песни мне и в дудочке дудели. Все было мило в том саду до этих самых пор, пока прибыл на беду тот граф де ля мажор. Папаша герцог сыну дал и титул, и феот. Но только взрослым парень стал ну форменный урод. смозлив мордашкой но умом не отличался граф а ладно ум но есть при нем ужасно мерзкий нрав о тягости моей прознав он начал мне хамить и карабаса за глаза похабно костерить сказал что дни уж сочтены, ждет милого костер но ну, у меня его жены но ну, а меня его жены не минует позор вторимский папа уж прислал легата к нам на суд И легион с ним прискакал, И к замку уж идут. В волнении к отцу пишу, И шлю скорее гонца. Я защитить его прошу, маркиза, от конца. Но прилетел тот голубь вдруг, С таким ко мне письмом. Мол, жив-здоров мой милый друг, Привет нам с животом. А вскоре и гонец примчал, Отца привез ответ. Легат? Да, был. Да, забегал. Арестовал? Нет, нет. Маркиз легата победил. разбил и легион легионеров захватил и денег миллион прислал он пленников ко мне я их родне пишу казну наполним мы в тройне с такого барышу я стражу кликнула свою и пальцем указав сказала час тебе даю вали отсюда граф а коль увижу я тебя пример ля мажор не отвечаю за себя точить верю топор осел в общем значит Были мы в том бремени. Ничего так город, только мрачный. Но там, наконец-то, мы от бремени нашего избавились удачно. Стали мы предратушей на площади, разложили реквизит кругом. И мой босс на мне, как дон на лошади, с палкой длинной был, как бы с копьем. Эсмеральда на моей подружнице роль играла донный амбузья. С ней дурак и лорь, его супружница, вроде как их добрые друзья. А Арни изображал противника, оседлав четвертого осла. Как мечом он прутиком от взмахивал, как порождение зла. Вот злодей подкрался сзади, спешенный, эсмеральду лапнуть захотел, но внезапно заорал, как бешеный, и лаптой за стену улетел. Я провел расслед по тому поводу, с милой я своей поговорил и узнал, что от укуса овода, очумев, легнула в грудь Анри. Улетев, он скрылся за фургонами, публику притом развеселил. Нам наполнил шляпу лют-дублонами, да еще и сверху навалил. Предложил дурак, «Ребята, может быть, наши сценки мы напишем так, чтоб злодей не понарошку был разбит, а реальный получил тумак? Платят, мол, за это сильно более. Тумаки же быстро заживут. но ну, а что терпеть придется, боль тебе. Так тебя силком не держим тут». Возмутился наш Энри идеей, теребя щетину под губой, и сказал «С тебя, дурак, балдею! Не хочу водиться я с тобой!» Выпил пиво, сгреб свои дублоны, встал из-за стола и вышел вон. Лютню утащил и две попоны, больше мы не видели его. В бремени недолго мы плясали, надоел нам этот городок. В путь обратный, вскоре почесали, по дороге мы через лесок. Король. Вроде зять зла не держит, вошел в положение. Оправдание принял спокойно от нас. Замолчание о вражеских полчищ движения в направлении замка Де Карабас. Я ему объяснил, что с престолом священным мне тягаться пока, но никак не с руки. У меня всего войска пять тысяч военных, да и те не сказать, чтобы боевики. Нет, ну гвардия, да, девять сотен отборных, тот же рыцарь Иракли, вон, кстати, из них. Но и тостя хлыщей и пижонов придворных, толку мало в бою будет лишь от, от одних. А у римского папы, его легионы, в каждом тысяч по десять и отборных бойцов, по морям и по рекам его галеоны перевозят войска до чужих берегов. И все это цветочки, а ягодки будут, если папа от церкви решит отлучить. Ведь тогда все соседи твои отовсюду на твой трон станут зубы совместно точить. Но теперь, когда ты разобрался с легатом, стал Зарейнского рюмкой с зятьку я внушать. Я представить его же могу виноватым и с позором обратно даримо послать. Того более папа теперь должен будет за бесчестье воздать нам с тобой эксклюкаешь. рассусила за нами, он здраво рассудит, что и правда венец получается наш. Эти доводы зятя вполне убедили, но ну, с дочкой избрал я иной стратеги. Мы с Маркизом насчет этого договорились обойтись во спасение чуточкой лжи. Мы сказали ей, милая, честное слово, тут опасности не было ну никакой. Наш маркиз укатает легата любого. Пей водичку и нервы свои успокой. Мельник. Очень, я считаю, повезло мне, что живу на землях короля. Мельницу мою и милый дом мне грабили враги поживы для. А вон там, за речкой, в маркизате, подчистую местных обнесли. Инквизиторы, лихие суки тати. что на дыся мимо тут прошли. Кум мне говорил, что то за дело, мол, с рогатым снюхался Маркиз, и теперь его палач умелый через костер отправит в адский Только я про то не доверяю, ведь Маркиз мой младший все же брат, и сам видел, как его венчают в храме божьем. Враки говорят. Ну а что свезло ему с супругой, я про это мыслю сам того, что вот в этом есть моя заслуга, ведь надул с наследством я его». Так что нынче, здраво рассуждая, Зла ему не стоит мне желать, И с врагами я ему желаю От души и сердца побеждать. А когда наденет он корону, Я ему напомню продолжок, Стану, пусть не графом, Так бароном, заведу трактир я и лужок. Буду там пасти я мереносов Буду виноградник насаждать, И братку бочонок без вопросов К Рождеству винишка отправлять. Да и средний наш, как возвратится, Нагулявшись по свету со слом Тоже пусть в барона превратится И поедет в Галлию послом. Колдунья Огруфена Я вся киплю, я вся дрожу, Я вся слюною исхожу, От злости пучусь и горю, Слова плохие говорю. Стервятник Гриф принес мне весь, Что правнук сдох, Пытаясь месть над человеком совершать, Что укокошил племеша. «Я вся ору, я вся кричу, я всех людей сожрать хочу! От дикой ярости моей зефир сменился на борей!» Тот подлый мерзкий гад людской, он оказался маг крутой. Стервятник Гриф мне рассказал, как с трубок пламя он швырял. «Я вся шиплю, как мой котел, варю я колдовской рассол, его я выпью и летать смогу, как птица суток пять!» Обрушусь, как дракон с небес На человечьих королевств полять деревни и дворцы Ух, разозлили, молодцы! Я вся гужу, я вся свищу Под нож я всех людей пущу Узнают люди, как страшна Бываю я аграфина Кот в сапогах А вчера прискакал гонец В мыле и в ледяном поту Рассказал нам такую весть Население бежит кругом Потому что на них с небес, словно страшный дракон-летун, нападает, но ну просто жесть, супер-баба размером с дом. Эта баба гремит, как гром, воет, будто пурга в трубе и швыряет с подволаков каменюки размером с воз. Разнесла уж таким путем восемь замков она с небес, и девятый уже готов испытать на себе разнос. Что ж, такого давно я ждал. Пусть не могут еще летать, у людей ни один король не имеет воздушных сил. Но ТЗ я давно послал кузнецу, и давно ковать стал зенитный орудий ствол, как ему я и поручил. Первый опытный образец Бродобрей испытал на днях. Расстрелял из нее старик перелетных гусей косяк. В стае быстро пришел конец. Ну и пушке пришелся швах. Так что нынче без выходных наш кузнец выбивает шлак. Я надеюсь, успеет он к нападению сковать штук шесть шестиствольных зенитных пар кузнец. чтобы на каждую башню встать, бродобреев дивизион, подготовлен прекрасно весь, и устроить колдунье жар, сможем, было бы с чего стрелять. К счастью, нынче нелетный день, и нелетная ночь вполне. Дует ветер, и хлещет дождь, черепицу дворцовых крыш. Накрывает всю землю тень, лупят молнии по стене. Тут не то, что не нападешь, тут и дома сидишь, дрожишь. Чу, мне кажется, или прям к нам в ворота стучится кто? «Эй, привратник, ты там не спишь? Посмотри-ка в глазок, кто там?» «Что сказал ты? О, стыд и срам!» «Говоришь, увидел что? Ну не мямли, чего стоишь? Отойди, посмотрю я сам!» «Хех, и правда, и тить летать!» симпатичное дело там, из одежда на ней одна, лишь ночнушка из шелков, вся промокла, и все, видать, прилипает ко всем местам, вся дрожит и совсем бледна, не отбросила бы коньков». Эй, привратник, открой-ка дверь, заходите, мамзель, в тепло. Вот, накиньте-ка теплый плед, вот, попейте горячий грог. Вы откуда пришли теперь, где вам жестко так припекло? От каких вы, в чем были бед, убегали так со всех ног? Говорите, принцесса вы, что разрушен ваш замок был? Что в обище с небес на вас налетело, как ураган? Вот, глобните горячих вин из бокала. Вот куру гриль откусите, вот ананас. И глинтвейный еще стакан. А теперь, дорогая, спать. Вы чрезмерно утомлены. Вам постелят гагачий пух. Двадцать восемь подряд перин. Баю баньки на кровать. Пусть хорошие снят со сны. Ну а я, переведший дух, проверну с вами тест один. Эй, слуга, принеси горох. Да любой. Хоть сушен, хоть свеж. Мне горошка одна нужна. Во, сойдет. Все, свободен, черт. Если правильно спонить смог, я ту сказку... Матрасов меж ее суну. Она одна, обеспечит ей дискомфорт. Коль принцесса и впрямь она, то с утра будет снова ныть, что спалось на перина ей, словно в карцере прям на льду. Коль и так, то как раз нужна нам такая, ведь нам женить надо рыцаря без филей. Про Ираклия речь веду. Будет он несказанно рад, что принцессу он в жены взял, пусть без замка, зато вполне настоящую, высший сорт. Чтоб тогда этот скользкий гад От хозяйки моей отстал. Будет жить при своей жене этот хитрый, беззадый черт. Принцесса Фиона Было худо. Мой замок колдуньей разбит. Я бежала сквозь дождь и ненастья, лишь в исподнем, в чем злая застала судьба. Избежала все-таки к счастью. И находится мой пал, и пришлось мне бежать в сапогах, что натерли мне ножки. Но я шла и рыдала. А как не рыдать, если дождь застал на дорожке? Но хвала небесам. Вижу замок вдали. Видно, принц тут живет не иначе. Подхожу и стучусь. Замок очень велик. Я стучу, я рыдаю, я плачу. Открывается дверь. Наконец-то тепло. Милый котик ко мне обращался. Видно, стресс. Из Глинтвейна меня развезло, что котом человек показался. Ну пусть кот. Пусть хоть свин или даже петух. Я согласна на общество это. Лишь бы ужас забыть. Перевезть лишь бы дух И в кровати поспать до рассвета. Кот все понял, ведет меня Зайка в постель. Утонула я В мягких перинах, но решила Не спать. Вдруг поскудная цель У хозяина этой домины. Слышу шорох, и впрям он крадется Сюда, на пригласие готова сражаться. За последнее, что Сохранила я, да, За девичью я честь буду драться. Мой стилет итальянский, что Из сапога, я тихонько под пледом достала, Под подушкой я сжала. и действий врага, притворяясь, что сплю, ждать остало. Но он просто перину мою приподнял, что-то сунул и вышел из спальни. Руку сунула я, там горошек лежал, небольшой и совсем натуральный. Тут понятно, мне стало. Меня проверял этот кот на предмет родословной. Не поверил собака, но способ он знал, как узнать это можно условно. Коли утром скажу, что прекрасно спала мне на мягкой пуховой перине, он решит, сама звонка средь ночи пришла. и прогонит под бурю скотина. Но я прочитала не меньше его, и трактат о горошине тоже. Я скажу, что ужасный матрас у него, словно камни моё, было ложе. И тогда, ведь не зря ж проверял меня, котик принцу представить принцессу, и хозяйку и в замке всем стану на днях, делать техники, всё по процессу. А тогда уж сей котик и сам пусть поспит, на горохе, а лучше на камне. Всё припомню с собаки, запомнит бандит, как экзамен устраивать на мне. С тем заснула я крепко и ночь проспала. Отдохнула, как снова родилась. У кровати я платье простое нашла. Ну и ладно, в него нарядилась. Вышла я из покоев, а кот тут как тут, как спалося принцесса во ныне. Я ему говорю, ты чего баламут поселил на камнях меперины? Я ему говорю, мои кости болят, будто палками били полночи. Я ему говорю, издеваешься, гад? Надо мной, королевскую дочей. Я в несчастье и стыдно должно было вам быть с того, как со мной поступили. Но прощаю я вас. Хоть вы все-таки хам, но зачем вы котом нарядились? Если карликовы ростом не вышли, беда. Но не надо стесняться обличия. Вы зачем нарядились в такого кота? Покажите лицо для приличия. Отвечает мне кот. Я котом родился. И советником я у маркиза. Вас я вижу насквозь. Хоть принцесса, вы да, но хитры, как плутовка Алиса. Ну и это нормально, тот кот говорит. Познакомлю я вас с капитаном. Рыцарь славный он, рана его не болит. Зажила его страшная рана. Коль понравитесь вы, и понравится он, то и станете вы его дамой. Но если же нет, то ворота там, вон, и катитесь обратно в свой замок. Я вздохнула и молвила. Ладно, веди, познакомься со своим капитаном. Я принцесса. Но замок в руинах поди, как капризничать я и не стану. Ведьма Огров Вот и замок этого вражины, колдуна, что правнучков убил. В королевстве Огра все мужчины, выбиты ударом его сил. Но теперь не ждать ему пощады, налечу я с неба, как дракон. Ему обрушу канонаду, я каменьев крупных на балкон. Бастионы в пыль я разметаю, башни я в руины превращу. Цитадель на камне разломаю, И в подвал я башню опущу. Открываю крышку пузырька я, Выпиваю зелье я свое, И взлетаю в небо, как какая Птичка-невеличка, ё-моё! Я кричу ругательные песни, Я несу в руках кусок скалы, Чтоб врагу им по хребте не треснуть, Чтобы в замке всех их погребли. Вот вхожу я в штопор из заштучи, Чтоб на замок с ревом налететь, а в ответ тот сидор злогребучий начал фейерболами метать дометает «Да он с каждой башни рвутся фейерболы вокруг меня и щекочут взрывы меня страшно я боюсь щекотки от огня не смогла сдержать а глупый хохот уронила камень на поля а мой в брак сбавлять не думал грохот фейерболом яростно поля и в конце я так расхохоталась что смочилась прямо на лету и сгорая от стыда умчалась я от замка где то за версту Там за соснами присело тихо, чтобы юбку быстро поменять. Тут и прилетело за мной лихо, стало все взрываться у меня. И последнее, что я видала, был снаряд, летевший на меня. А потом сознание потеряло и очнулось лишь через три дня. Я лежала, связанно цепями, по рукам, ногам и голове. И людишки бегали с конями в круг меня по стоптанной траве. Тут ко мне подходит возле глаза кот-сапожка красных на ногах. И прям в ухо мне орёт зараза в самых неизысканных словах. «Говорит, что песня моя спета. Говорит, что я теперь в плену. И людей, как жрали мои дети, так сожрут теперь меня одну». Тут-то я смекнула. «Неспроста ведь кот по-человечий говорит. Я и говорю, хорош лукавить. Может тебя в парня превратить? Соглашайся, кот, не будь дурилкой. Будешь жить ты снова человек. Не мышей ловить, а кушать вилкой». «И жениться сможешь в кой-то век!» «Вижу, кот в лице переменился, взгляд его туману сволокло, и жучок надежды завозился у меня в душе, что пронесло». «Кот в сапогах!» «Мы успели!» Из «Зенитных орудий отковал нам десяток кузнец!» «Он на каждую замковую башню на шарнирах турель смастерил!» «И теперь в безопасности люди, населяющие наш дворец!» «Нам отныне почти что не страшно нападение летающих сил!» Злую ведьму недолго мы ждали. Накануне примчался сосед, граф Дебац, чья южнее твердыня, карабахских владений стоит. Он со остатком дружины бывалой предскакал к нам верхами в обед и сказал, что бездомный отныне, он повержен, снесен и разбит. Рассказал он патрону про ведьму, что разрушила замок его. Я вопросы задал в прояснение ее тактик воздушных боев. Из рассказа его за обедом для системы своей ПВО Я отметил два три уточнения оптимальной расстановки стволов. И когда солнце скрылось за лесом, когда вышла на небо луна, уловил тут откуда-то сверху матершинную песню слух наш. Заходила вражина навесом, из-за тучки пока не видна, подлетая магическим стерхом, заходя на финальный вираж. И когда она в штопор сорвалась, дал команду тогда бродобрей, и двухствольных орудий десяток канонаду открыл в небеса. Как салютами небо взорвалось, А бойцы заряжались скорей. Злой колдуньи горячий задаток, поджигающий ей волоса. Есть! Удача! Упало там что-то из ее рук куда-то в поля. Не смогла донести и забросить свою ношу на замок на наш. Бродобрей продолжают работу. Продолжают зенитки стрелять. И колдунью куда-то уносит. За деревья упала она. Тут-то разом и заговорили бронебойные пушки со стен. И снаряды во тьму полетели, накрывая посадки квадрат. В цитадели же главный калибр гулко ряфнул, расставив акцент, на могучей башке нашей цели, отправляет ее прямо в ад. Впрочем, с садом мы поторопились. Когда утром опять рассвело, рассмотрели мы ведьму поближе и увидели, дышит она, без сознания расположилась, как огромная дева с веслом, или статуя, чья там в Париже, или в Нью-Йорке, не помню уж, на. В общем, лютая баба, большая, как Годзилла, Кинг-Конг или Титанья. Как ее мы подбили, не знаю, но догадка одна все же есть. Ее юбка мочой воняет, видно, вызвали мы недержание. Постоянно снаряды взрывая, уязвили мы ведьминую честь. В общем, люди мои не терялись, пока ведьма лежала без чувств, приказал я скорее веревки и железные цепи тащить. Спиренали ее, и связали, так что дернуть попробует пусть, а без этого будет неловко ей народу людскому вредить. Трое суток она продремала, Как у свифты его гулливер. Мы ж костры запалили в круг Пробуждение что подследить. На четвертые же отклемалась, Посмотрела сначала наверх, А потом и на нас посмотрела, На сумевших ее победить. Подошел я к единым буркалам, И в зрачок прямо ей говорю, Отлеталась паскуда, отпелась, Ныне кончилось время твое. Пусть хтонических чудес навалом, Шкуры крепки вы, но посмотрю, Долго ли будет она такой целой, когда резать начнем мы ее? Вы, столетиями роду людскому, не давали житья и губя, словно скот бессловестый вы жрали человеческих баб и мужей. Так теперь приготовься к такому обращению и для себя. Станешь мясом ты вкусным едва ли, но крысятины вряд ли хуже. Будем жрать тебя мы понемногу, чтоб поглубже тебя проняло, как страдали все эти столетия человеки ваших внучков. а когда ты подохнешь в итоге, В мы сделаем лот, продадим на торгах в помощь детям, пострадавшим от действий мокров. Тут открыла бабище хлебала и я понял, коварство ее, словно бездна глубин океана, как вершина горы Эверест. Мне в глаза она глядя сказала, что вернет меня в тело мое, и смогу я, как и все христиане, я вернуться к вопросу невест. А и правда, нередко мечтал ведь человеческий облик вернуть. Не котом, а нормальным мужчиной, каким был я в российской стране. Попаданцем классическим стал бы, смог такое бы я провернуть, и женился мне на скотине, а на милой красивой жене. Я запнулся, дыхание сперло, зачесалась маленько в мехах, промелькнули все эти мечтания перед мысленным взором моим. Но потом до меня и доперло, что разводит меня, как лоха. Грош цена ее всем обещаниям, что развеется ветром, как дым. И к тому же в строю феодальном мне без роду и племени жить не с руки начинать все сначала, когда столько уже совершил. Буду жить я котом натуральным, буду кошек учиться любить, а колдунью за все, что свершала, я бы все же публично казнил. Благо есть у нас специалисты по таким вот запречным делам. Брат Иньяцо из Рима приехал к нам недавно как раз для того, чтобы всякие тут сатанисты Колдуны и подобный бедлам, от которого нам не до смеха, выжигались руками его. Снорри Герольд. Сегодня награждали участников боев. Их список длинный в свитке я громко объявлял. Народ же мне, внимая, бурлил от этих слов и названных по мосту немедля отправлял. Они ко мне всходили, кто гордо, кто смущен. И кошели с деньгами вручал я им тогда. Потом на шею вешал золотистый медальон, На коем знак был выбит маркизова звезда. Деньги пропить вы вправе, я людям объявил, А вот эта медалька реликвия теперь, О славной битве этой, что память сохранил, Любой из вас потомкам навеки без потерь. Вот Эрик медно-рыжий к мамосту подрулил, Медальку нацепил он и пьяника икнул, за ним берсерке свеень на в голову склонил чтоб я ему медальку на бошку натянул и ракли с рыцарь и гордый капитан к помосту вышел гордо главу свою задрав вручил ему я орден и денег чемодан и руку ему пожал напутствие сказав я список награжденных не буду повторять скажу лишь что последний ко мне пришла она девчонка валерьянка что глазками стрелять С рождения я прекрасно, видать, обучена. Надел я ей на шею медальку на цепи, И тут мой взгляд поймала она в свои силки. Меняю зрачков, вид немедля ослепил, И горло сразу сжало от пламенной тоски. Она ж, увидев что-то свое в моих зрачках, За шею обхватила меня своей рукой И долгим поцелуем у на глазах В уста поцеловала, разрушив мой покой. Мы долго целовались, Толпы срестивший вдруг, пока не отвлекло нас кряхтение кота. Сказал че он тихо. Ничего, что мы тут, друг, стоим и знать желаем, написано, что там. С тем показал он лапой на свиток, что держал в своей руке я правой. Ведь левой Валерий я инстинктивно обнял и страстно целовал, и в связи с этим трудно мне было говорить. Разняли мы объятия, смутившись наконец, и развернул я свиток, чтоб дальше прочитать, и огласил такое. Король всех во дворец на праздник приглашает, чтоб тоже награждать. Тут вышел на подмостки маркиз наш Карабас и громко объявил он, что это, мол, не все, ведь завтра сочетает законным браком нас с красоткой Валерьянкой, раз я такой осел, что до сих пор не понял судьбы своей сигнал, а также, что жениться решил Ираклий наш на девушке Фионе, и значит будет бал, и танцы, и гулянья, и праздничный гуляш. Брат Иньяцу. Девятый день уже подряд. Я думаю о том, каким путем отправить в ад ту ведьму под холмом. Она лежит там столько дней в веревках и цепях. Не ест, не пьет. И только злей огонь в ее глазах. Пытать на медленном огне ее напрасный труд. В лицо смеется ведьма мне. Огни ее не жгут. Стальную деву под такой размер нам не сыскать. А так, сжимая меч рукой, ей шкуру не продрать Алхимик, с коем мы вдвоем сдружились те деньки, И с коим мы в кафешке пьем венцы и коньячки, Мне днесь кислоты предлагал и щелочь испытать, Чтоб злой колдунственный оскал больнее попытать. А кот в сапожках мысль подал, алмаз поставить так, Чтоб солнца лучик попадал на ведьминский мордак. Кот говорит, таким лучом прожечь мы сможем в ней, насквозь отверстие, и в том уверен он, он вполне. Алмазы сердцу моему приятнее кислот, и выбрал я поэтому указанный метод. Мне принесли большой алмаз размером с виноградь, и я, нацелив ведьме в глаз, стал луч в нем уловлять. Поймался в камне солнца свет и впился в ведьме лоб, и стали ждать, жуя обед, прожег он дырку штоп. Сначала лыбилась она, и кала, как и шаг, и обещала злобно нам, что превратит в макак. Потом ей лоб, видать, прижгло, и смолк противный смех, и задымился ведьмин лоб прямо на виду у всех. Вдруг дырка в черепе у ней прожглась, и в черный мозг вонзился луч алмазный сей, и свет в глазах погас. Подохла ведьма, прямо в ад помчалась на метле, а мы с алхимиком подряд три дня на навеселе. Эрик Викинг Сегодня пили мы в кафе и пиво, и вино. И мед хмельной у нас рекой растекся по усам. Наш Снорис женится Герольд с красавицей женой. Он во главе стола сидит, пиво глушит сам. Сидит тут с нами за столом и наш берсеркер Свейн. Сидит со сломанной ногой, сегодня он упал. На бегемоте он верхом скакал среди полей, когда огромный бегемот вдруг человеком стал. И человек тот тоже тут. Зовут его Ансельм, и у него рука с ногой, закрытый перелом. Уж много лет он ел траву, скотиной был досель, но вот он снова человек и радуется в том. Сидит тут с нами также Бонд, хозяин тех лужков, через которые пришли когда-то мы сюда. Не весел он, видать, и сам познал мужик любовь, и скучает по своей зазнобе иногда. И я, признаться, по моей соскучился Острид, Уж скоро год, как я ее груди не прижимал. Но ничего, как отслужу, так кот мне говорит, подарит мне он на прощанье крепкий добрый ял. Поднимем парус мы вдвоем со свейном над рекой, отбросим берега концы, и к морю, по волне, мы весла гибкие сжимая сильной рукой, как птицы чайка полетим к родимой стороне. У нас со свейном сундуки полны от серебра, кольчуги же, что мы нашли в подземном сундуке, Крепки, как сталь, легки, как пух. Ни холод, ни жара не беспокоят нас, пока мы в них лишь ходим налегке. Осталось месяц нам служить маркизу и коту, и ялик наш уже нас ждет у пирса на реке. Я в предвкушении смотрю на эту красоту, а свинь с тоской на молот бурь глядит своей руке. Его спросил я, почему тоскливо он глядит, и отвечает мне берсерк. Решил я, что он ансельм что словно конь меня носил среди горячих битв, подарок добрый от меня получит насовсем. Ему я молот подарю, уже проверял, что по плечу ему поднять, Ансельму-молодцу. Он молот бурь почти как я, спокойно так поднял, а значит, пусть владеет им на помощь кузнецу. А мне домой, как мы придем, хрюгнир кошачий сын, еще получше сможет там оружие создать. И будем, Эрик, мы с тобою круче всех мужчин, а их сколько на перу мы сможем рассказать. И вот сменилась луна, и службы вышел год, и мы со свейном снарядили ялик в дальний путь, и к нам на пирс нас провожать собрался весь народ, и Снорис Скальд нам книгу дал в скитании наших суть. Маркиз вручил нам по мешку дублонов золотых, а кот кругляш со стрелочкой, что кажет лишь на норд. Сказал он нам, что этот ключ отдали всех морских, и засмеялся, увидав смятение наших морд. И вот отчалил ялик наш от берега друзей, и по течению вниз помчал, как птица нас домой. Плыву к тебе, моя острит, плыву к тебе, скорей! Дождись меня, моя острит, бежит кораблик мой! Король! Пусть не стал императором я до сих пор, пусть империи, собственно, нет, но в семье зато полный отныне набор. Был я муж, был отец, Ныне дед. Родила моя дочка в минувшую ночь, Мне внучонка богатыря. Мое сердце ликует, Прекрасная дочь, И глаза мои счастьем горят. Пир закатил отменный, В порядке вещей, Этот способ отметить плейзир. Но хотелось бы мне в такой день вообще Удивить своей радостью мир. Я сегодня кого-нибудь да награжу, Попадет кто под руку мне. Кошелек его золотом я нагружу, Потому что доволен вполне. Эй, приятель, постой, подойди-ка сюда. Кто таков, золотарь ты, я прав? Твой душок говорит за тебя завсегда! В общем, будешь отныне ты граф. Приведите мне тряпчива сей же момент. Что там графство вакантно у нас? Составляйте мне милейший о том документ. Будет править там граф Деунитас. На гербе на своём нарисуешь горшок золотой на зелёном сукне. Я сегодня доволен и всем хорошо быть должно, как приястню мне. В общем так, де унитаз, слушай первый приказ своего короля Нафиот. Топай в баню немедля и несколько раз, отмывай свой душок нечистот. Эй, портной, шейкам зол для него, и лосины, и красный берет. Подбери сапоги, и еще там чего, на твой вкус, в родовой его цвет. Жду тебя на Перу, новый граф де унитаз. При параде помытый и побрит. Подберу я графиню тебе в самый раз, из фрелин кто меня разозлит. рыцарь Ираклий. «Я мечтал жениться на принцессе, и мечта моя теперь сбылась, ну, точнее, сбывается, в процессе», — объявил помолвку Карабас. «Познакомил кот нас на балконе после завтрака в тот жуткий день, когда ведьма-огров с небосклона в нас бросала всякий дребедень. Бродобрей не сплоховал, зараза, он колдунье радость пригасил, но ну, кот тем временем и сразу на балкон меня свой пригласил». И увидел я на том балконе, в изумрудном платье из шелков, бесконечно нежную фиону с ласковым букетом Васильков. Ее взгляд, падение хищной птицы, мое сердце в когти захватил, и оно там продолжает биться, как добыча из последних сил. Васильков пунцовое сияние в кулачке, где пальчик без кольца, вырвал сумасшедшее признание. «Моя леди, ваш я, до конца!» «Вот и славно, кот тут объявляет!» «Завтра обручит вас Карабас, а теперь, друзья, он приглашает отобедать в свою залу вас!» Принцесса Лиз Ну все, отстрелялась, родился сынок, закончились ярые схватки. Теперь до Кристины считаем мы срок, попутно отпразднуя святки. Я жду от маркиза скорее гонца, где имя он сыну присвоит, а после и сам путь примчит до дворца и лично меня успокоит». Уж очень волнительных слухов подчас мне фрейлины много шептали, мол, ведьме какой-то маркиз-карабас алмаз из корона достали. Мол, некой принцессе, что ночью пришла, моё изумрудное платье, маркиз подарили, такие дела. Получше должна разузнать я. Ну вот и гонец, что за имя маркиз для первенца выбрал по крови. Я свиток открыла. Хм, странный каприз. Одно лишь в нём слово «Людовик». Ну что же, Нормальное имя вполне. Назвать так наследника можно. Теперь жду его самого на коне. Набраться терпения сложно. Маркиз Карабас. Вот это у сказки моей несчастливый конец. Сколь много опасностей жизнь у Маркиза таит. Зато и награда в конце велика. Я отец. И сыну принцесса мне имя придумать велит. Признаться, за всеми делами вот этими тут об этом не думал я как-то. «Забыл! Вот тяна! Какие маркизовым детям кликухи дают! Какие внучкам королевским дают имена!» «Но есть у меня мой советник, мой рыженький кот. Пойду попрошу его выдумать боне Реноме. Он умный, он добрый, он лучше имя найдет, что будет носимо отныне моими детьми». «Эй, котик, послушай, такая проблема стоит! Не знаю, как сына назвать мне, такие дела!» «Давай пораскинь мозгами, пока не горит. Ты мне помогал завсегда, загусишь у дела». «Людовик? Ну знаешь, кошак, ты меня удивил. Я в жизни, признаться, имен-то таких не слыхал. Когда я в запруде на мельнице рыбу ловил, когда я на хуторе с местной шпаною бухал. Ну ладно, как скажешь, Людовик, вполне себе ном. Как там сокращенно, Луи? Ну, нормально, вполне». И будет, наверное, классным тогда королем, корону надев и на белом скакая коне. Короче, в пергамент Людовик впишу и вперед, гонец тот свиток принцессе пусть кач отвезет, а я на кобыле во след, взяв охранника взвод, те, что с калачами, как их называет наш кот. Петух в сапогах. Ах, ряба, ах, пеструшка, ах, чернушка, вы украшение гарема моего. моей военной службы, верные подружки. Я вас любил, и больше ничего. Я не могу сказать об отношениях, что связывали нас все эти дни. Нам было хорошо, но, к сожалению, мне ехать надо, вы останетесь одни. Но не грустите, курочки по попейте. Маркиз других вам купит петухов. Меня же путь бродячего поэта манит сильнее вашенских духов. Я ухожу, влечет меня дорога, «Трактирах, кабаках, ангажемент. Я вам оставил денежек немного. Считайте это типа алимент. Моим цыплятам дать образование, достойное такого вот отца. Пообещайте. Ладно, до свидания. Не надо плакать, вам-то не с лица».